Мамаша, Ксения Макарна, будет на всём экономить и постарается взять у тебя деньгами. Знаешь, как иногда русские туристы за рубежом отказывались от обеда или ужина, перебивались в проголоде в сухомятку, но требовали компенсации деньгами? Имея в виду, что мамочка сделает всё, чтобы содрать с тебя чистоганом. У мамочки есть внучка, дочь моего старшего брата. Девочка уже на выданье, 18 лет. У девочки уже есть мальчики. Чтобы привезти своей внученьке лишние трусики, какую-нибудь сумочку или упаковочку туалетной воды, она сделает все. Будь бдителен. Начали говорить о ценах. Но ну, если на эти цены 200-300 долларов человека за посещение двух стран смотреть абстрактно, ну, скажем, из Москвы, это много. Это, скажем, одна треть или, может быть, даже половина дубленки. Но ведь вы уже истратили по 800 долларов на свой отдых. И, добавив лишь четверть, увидите еще две легендарные страны. Но разве чтобы посмотреть пирамиды. Побывать в храмах Рождества и Гроба Господня не стоит потратить 200 долларов. И потом, во время этого маленького путешествия, вы можете кое-что приобрести в магазине без пошлин на корабле, а также в Египте и Израиле. Например, под Хайфой обязательно состоится посещение гранильной фабрики, где можно приобрести бриллианты. «Бриллианты?» – оживилась Ксения Макарна. Не очень многие туристы заканчивала свою мысль Люся: по сниженным ценам там кое-что покупают. Но в этот момент Ксения Макарна спустилась с облачных бриллиантовых высот, видимо, соразмерила свои шопинговые аппетиты со своими скромными возможностями и довольно сурово сказала: "Бриллианты сейчас, когда ушли коммунисты, продаются везде". Даже в булочных. И ехать ради этого за 3 земель не имеет смысла. Солнце, море, свежий воздух, апельсинчик. Вот что не поддается каким-либо имитациям. Ну а что эти самые пирамиды? Груда камней? Неизвестно ради чего. Вознесенных. Ну что, собственно, кроме этой гранильной фабрики есть в Израиле? Несколько сомнительных пещер? И тут... Сердце моё от чего то сжалось. Я вспомнил свою мать. Вспомнил, как раз в месяц, в какую-нибудь пятницу, сбегая с двух последних пар, ночь на электричках, потом автобусом до фермы, к обеду следующего дня я оказывался дома. Чистая, хрустящая от крахмала занавески, Почти по-деревенски плетённые из обрезей лоскутков дорожки. Мать сразу принималась кормить. Яичница из пяти яиц с салом, солёные огурцы, помидоры, грибы. Всё, естественно, своё. Засахаренное с прошлого года малиновое варенье. За кухонный стол садился отец. Стеснялся своих черных с большими плоскими ногтями рук. Рюмку водки с приездом зажевывал кружочком лука. Мать после первой демонстративно со стуком ставила незаконченную бутылку в стол. А уже утром в сухую предосеннюю или даже зимнюю мглу всей семьей строим на хозяйство. Клочок земли в 15 соток был сразу за домом. И здесь-то, по сути, и творилось все их материальное благополучие. Хлев для овец, трех свиней и коровы. Огород, теплица, картофельное поле. И надо было перетряхивать сено, варить и таскать пойло свиньям, рубить дрова и пилить их бензиновой пилой «Дружба», а весной перебирать в подполе картошку. И так весь день. И весь следующий. И снова ранний автобус, электрички, окурки в тамбуре,